Глава 9. Трудно сказать, на что рассчитывал, пытаясь её запугать Раф. Но, дойдя до своей комнаты, Эля захлопнула перед его носом дверь. Ей действительно хотелось отдохнуть. К тому же перед ней стоял актуальный вопрос, что надеть на обед. Если она правильно поняла, церемонное приглашение шейха к трапезе следовало сменить наряд. К тому же её одежда успела провонять не только потом, но и каучуком. Когда же она осмотрелась, выяснилось, что вопрос решили за неё. На каменном полу стояла наполненная горячая ванна, а на возвышении лежала пышная зелёная юбка, вроде той, которую она надела на плантацию. Только шёлковая и узорчатая. Короткая кофточка и пятиметровый кусок шёлковой ткани фисташкового оттенка с рисунком, в который следовало, вероятно, замотаться наподобие Сари. Прикинув время, оставшееся до обеда, Элли начала раздеваться, предварительно убрав сумку-компас. Она с наслаждением скинула кроссовки, сбросила пиджак, стянула джинсы и взялась до тесёмки юбки, когда в углу послышалась какая-то возня и писк. В первый момент Эля замерла, испугавшись, что это змея. Потом с омерзением подумала про крысу. Но это оказалось не то, ни другое. Оглашая комнату пронзительным воплем, на нее выскочил невиданный зверь, размером между мелкой кошкой и крупной крысой, с вытянутой мордочкой, серебристым мехом и полной пастью острых зубов. Сходство с неприятным грызуном усиливал длинный хвост, почти лишённый шерсти. От неожиданности Эля завизжала и, подобрав юбку, запрыгнула на постель. В свою очередь неведомый зверь, перепугавшись, видимо, больше неё, упал возле ложа и прикинулся мёртвым. В таком виде их и застал Гийом, ворвавшийся в комнату, выбив плечом тяжёлую дверь. «Мудмуазель Леонора, что с вами?» Трудно сказать, что он себе вообразил и о чём подумал. По всей видимости, он тоже собирался переодеться к обеду, поэтому явился без куртки и рубашки, спущенных подтяжках, но с револьвером в руке. Взглянув на Элю, которая так и стояла на кровати, босиком и с юбкой, приподнятой выше колен, он задержал взглядом на её ступнях и икрах. Затем нескромно заглянул в декольте, вполне хорошо обозначенное короткой майкой. Эля, в свою очередь, полюбовалась его подтянутым, хоть и немного суховатым торсом. Потом Гийом перевёл взгляд на неведомого зверя, так и лежавшего на полу тряпочкой, и его лицо снова приобрело выражение милой сконфуженности. «Пипу, ты опять!» — проговорил Гийом сукоризный. «Я же вроде бы перед работой запер тебя в вольере. Как ты на этот раз выбрался?» «Так это ваш питомец?» — удивилась Эля. Во время утреннего визита в комнату агронома она не заметила никакого вольера. Хотя, возможно, там был выход на террасу. «Это гость из вашего мира», — пояснил Гийон. «Месье Раф говорил, что это опоссум. Мы нашли его в коробке с саженцами. В здешних джунглях такие не водятся, поэтому я решил забрать его к себе» ибо он так же одинок, как и я». Когда Гийом взял зверька на руки, Эля получила возможность его рассмотреть. Теперь она тоже видела, что это апоссум. Более точно она бы не определила. Поскольку зверёк не проявлял больше агрессии и на руках Гийома даже слегка успокоился и перестал орать или прикидываться мёртвым, Эля сочла возможным его погладить, как бы случайно тронув руку Гийома. «Вы не одиноки», — проговорила она, — «я готова стать вашей союзницей». «И только?» — разочарованно протянул Гийом, предвигаясь ближе. «Мы слишком мало знакомы, чтобы давать какие-то обещания», — прочертила невидимую границу Эля. «Я готов подождать, пока вы лучше меня узнаете», — согласился Гийом, попытавшись завладеть её рукой. В то же время он ослабил хватку пальцев, которыми придерживал опоссума. Пиппо почувствовал свободу и сделал очередную, видимо, уже не первую попытку сбежать. При этом он решил, что в этой компании двуногих наиболее слабое звено Эля, поэтому запрыгнул к ней на плечо и запутался в волосах. Эля снова завизжала, непроизвольно подавшись к Гийому, который жаром принялся выпутывать питомца из ее волос. В таком виде их изостала застал Раф, который тоже услышал крики. «Что здесь происходит?» — спросил он, и его глаза загорелись бешенством. Со стороны сцена выглядела весьма пикантной. Будто Эля мало того, что его бросила, но ещё и решила завести интрижку с первым встречным. Вот только оправдываться она не собиралась. «Воспитанные люди, между прочим, стучат», — проговорила она ледяным тоном. «Это всё Пипу!» Выпутывая, наконец, опоссума из волос Элли, попытался улазить недоразумение Гийом. Раф, конечно, ему не поверил. «Вы меня тут за дурака держите!» «А тебя моя личная жизнь больше не касается!» Пошла в наступление Элли. «Насколько я помню, в анкете не было пункта про запрет служебных романов. Чтобы досадить душнили Рафу, она крепче обвела руками шею Гийома, ощущая приятный жар его полуобнажённого тела, и поцеловала его. «Потаскуха!» — выцадил Раф. Гийом, не без труда оторвавшись от Эля, влепил ему с наскоку хук справа. «Возьмите свои слова назад!» — потребовал он, хватаясь за револьвер. «И не подумаю!» Вытирая кровь и ощупывая вывернутую челюсть, отозвался Раф. «Тогда убирайтесь отсюда!» — потребовал Гийом, щёлкая затвором. «Да по какому праву?» — возмутился Раф, несколько попятившись, но продолжая смотреть в исполненные праведного гнева глаза Гийома и дуло револьвера. «Прекратите оба, или я сейчас сама уйду!» — потребовала Эля который начал уже надоедать этот балаган. Тем более, что опоссум опять едва не сбежал. Она успела его поймать и теперь держала на руках. «Куда?» — разом спросили Гийом и Раф. «В таком неподобающем виде?» К счастью, в это время появилась молодая и достаточно миловидная чернокожая служанка с большим кувшином горячей воды. «Выйдите, пожалуйста, оба!» «Позвольте мне уже, наконец, привести себя в порядок!» Вручая Пипу сбитому с толку Гийома, потребовала Эля. Мужчинам пришлось повиноваться.